Глава первая. Я распахнула глаза и резко села в постели. Что происходит? Где я? Незнакомая комната со светло-бежевыми стенами, украшенными золотистой лепниной. Кровать настолько широкая, что здесь можно пляски устраивать. Балдахин над головой со спускающимися вниз шелковистыми строями полупрозрачной ткани. Из-за нее часть обзора закрыта, но, кажется, вижу роскошную мебель — в стиле, подозрительно похожем на барокко. Или рококо. Чем они там различаются? Чёрт возьми, что происходит? Вскакивает с кровати, запуталась в ткани. Выругалась, чуть не оторвала её, но всё-таки выбралась. Осмотрелась. Роскошная просторная комната, большие окна, две двери. Первым делом бросилась к окнам, потому что проверять двери было страшнее изумлённо застыла, рассматривая двор со всех сторон, окружённый стенами. По узким мощённым дорожкам, окружённым зеленью, бродили девушки. Много разных девушек. По большей части самые обычные, только красивые. Но встречались и странные. У одной синеватая кожа, у другой розовые волосы. Одежда тоже странная. У некоторых одинаковая. Достаточно простые белые платья. Несколько девушек красовались в платьях других цветов и фасонов. Выглядели они при этом так самодовольно, что было заметно даже издалека. В памяти замелькали образы. Вечер с моим парнем, предвкушение. Ванная комната и портал прямо в стене. А потом какой-то бред. Незнакомые люди, непонятные фразы, свадебное платье, торопливая церемония. «Меня выдали замуж?» Этого не может быть. Мне приснилось, привиделось в бреду. Это не может происходить по-настоящему. А галлюцинации просто продолжаются. Я отпрянула от окна, заметалась по комнате и внезапно замерла, задержав взгляд на отражение в зеркале. Не может быть. На мне точно такое же платье, как на тех девушках. Простое, белое, с мягкой юбкой в пол с рукавами три четверти и квадратным вырезом на груди. Недоверчиво приблизилась к зеркалу, протянула руку, притронулась к прохладной поверхности и чуть не закричала, потому что запястье украшал оранжевый узор. Посмотрела на вторую руку. Ее запястье тоже охватывал странный, непонятный узор оранжевого цвета. Как будто хной нарисовали. Я запаниковала. Попыталась отскоблить ногтем, но кожа отреагировала ноющей болью. «Тьфу, что со мной сделали?» Окончательно запаниковав, рванула к ближайшей двери. Та оказалась не заперта. Я перепрыгнула через порог и остановилась в просторной ванной комнате. «Нет, мне не сюда». Развернулась, пробежала несколько метров и дернула за ручку вторую дверь. Она тоже поддалась. Я выскочила в коридор. Лихорадочно заметалась из стороны в сторону, пытаясь понять, куда теперь бежать. Чуть не наткнулась на девушку, попавшуюся мне на пути, опять в белом платье. Оттолкнула ее, не обратив внимания на изумленный вскрик, и бросилась вперед по коридору. Столкнулась еще с несколькими девушками. Других умудрилась обогнуть. Я бежала все быстрее, вперед по коридору, направо, снова вперед, вниз по лестнице, вниз. Промчавшись по холлу, Толкнула тяжелые деревянные двери и выскочила на улицу. Это оказался не тот двор, который я видела из окна. И хорошо, потому что впереди не было стены. Я припустила вперед. «Стой! Ты куда?» «Остановись! Это опасно!» — кричали мне вслед, но я не слушала. «Кто-нибудь помогите ей, это же новенькая!» Я не слушала и не обращала внимания на крики. Не останавливаясь, бежала вперед. «Вперёд! К спасению!» И лишь чудом успела остановиться, когда передо мной разверзся обрыв. Я затормозила, взмахнула руками, чтобы не потерять равновесие и не сорваться вниз. «Господи, что это такое?» Земля здесь заканчивалась. А за ней открывались небесные просторы и облака. Много-много облаков, переливающихся в золотистых лучах солнца. На одном уровне с землёй. «Держите ее, пока не спрыгнула!» Ко мне подлетели девушки, схватили за руки и потащили назад. «Что происходит? Где мы?» — закричала я, отчаянно сопротивляясь. «Успокойся! Пожалуйста, успокойся!» «Мы все расскажем тебе и объясним, как только ты успокоишься!» «Позовите наставницу кто-нибудь! Позовите наставницу!» Меня с такой силой оттаскивали от обрыва, что мы всей толпой повалились на траву но девушки всё равно цеплялись за меня, не желая отпускать. Я не успокоилась. Я затаилась. Чтобы поговорить с этими глюками и понять, как вытащить себя из сумасшедшего бреда. «Ну как ты? Нормально?» Смуглая брюнетка вполне привычной наружности склонилась надо мной. «Нормально», — откликнулась я. «Прыгать с обрыва не собираешься?» — спросила она с подозрением. «Не собираюсь». «Что здесь происходит?» Мы одновременно повернулись на голос. Девушки тут же подскочили. Одна я осталась сидеть на траве. К нам приближалась невероятная красавица. Рыжая, светлокожая, умопомрачительная фигура в красном обтягивающем платье, ярко-зеленые глаза чуть прищурены, смотрят внимательно. «Новенькая! У нее была паника!» — пояснила одна из девушек, кивнув в мою сторону. «Новенькая? Замечательно. Её-то все и ждали. Остальные как раз собрались». Женщина посмотрела на меня и внезапно улыбнулась. «Так и будешь сидеть на траве? Или, может, поднимешься?» «Не скрою. Ткань платья отличная и вряд ли запачкается. Но это всё равно не повод валяться на траве». Я поднялась, настороженно глядя на незнакомку. «Меня зовут Аллена. А тебя как?» я Алена. «Замечательно. Пойдём, Алёна». Она протянула мне руку. «Я знаю, что тебе не терпится получить ответы на свои вопросы. Если пойдёшь со мной, ты их получишь». «Интересно, куда это я должна с ней пойти?» «Ну?» — она снова улыбнулась. «Не доверяешь?» «Понимаю. Но впереди нет ничего страшного. Я собрала всех девушек в одной комнате, чтобы по нескольку раз не объяснять одно и то же. Таких же девушек, как ты» новеньких ладно надеюсь со мной ничего страшного не сделают все так же настороженно я шагнула навстречу олени та выгнула бровь но повторять чтобы я взяла ее за руку не стала развернулась и зашагала обратно к зданию следуй за мной я последовала просто потому что бежать пока некуда настоящий обрыв облака на уровне ног и выше Даже если это всего лишь бред воспалённого разума, я не рискну прыгать с земли в неведомую пропасть. Для начала нужно во всём разобраться. Теперь, когда я не бежала, представилась возможность рассмотреть это странное место. Здание, высокое, выстроенное из камня, очень похожее на замок. Но окна, что для замковой архитектуры не характерно, достаточно большие. Огромные, я бы сказала. Камень светло-бежевый, лишь немного темнее, чем отделка в комнате. Вокруг много зелени, деревьев, кустов и цветов. Ровные дорожки под ногами, желтые с серыми вкраплениями. Периодически встречаются скамеечки. Некоторые из них заняты болтающими друг с другом девушками. Солнце светит ярко, даже немного припекает. Нехило меня приложило. У нас, между прочим, уже поздняя осень. На днях выпал первый снег. А здесь настоящее лето. Мы поднялись по ступеням, которые я до этого пролетела, почти не заметив, и вошли в просторный холл. Обилие света и украшений в интерьере сразу бросилось в глаза. Алана шла чуть впереди, но ни разу при этом не оглянулась. Приведи ее, девушки почтительно кланялись. А мне в мысли закрадывалось все больше подозрений. Я люблю читать книги, особенно фэнтези. Но еще ни разу я не бредила тем более подобным образом. Что происходит? Это ведь не может быть по-настоящему. Но откуда мое подсознание могло взять столько деталей и создать столь реальные образы? На всякий случай ущипнула себя. Ай, больно. Алена все же обернулась. Не веришь в происходящее? Она усмехнулась, бросив взгляд на покрасневшую руку. Ничего страшного. У тебя еще будет время свыкнуться с тем, что случилось. «В конце концов, ты поймёшь, что тебе невероятно повезло». Помнится, девушки, которые меня переодевали, говорили иначе. Мы поднялись по широким ступеням на второй этаж, прошли ещё немного и, наконец, вошли в комнату. Это оказалась гостиная. На диванах и в креслах сидели девушки. В таких же белых платьях, зато внешность у них была самая разная. Я с изумлением уставилась на торчащие из белокурой головы рожки. «Занимай любое свободное место», — сказала Аллена и прошла вперёд. Свободных мест было несколько. Усилием воли я отвела взгляд от рогатой девушки и присела в кресло. Соседствовать с кем-либо из незнакомок не решилась. «Ну что, все в сборе», — объявила Аллена, окидывая взглядом присутствующих. «Теперь я могу объяснить, что происходит». «Вы, мои дорогие, избранные. Избранные самими богами». «Значит, это не сон? Все было по-настоящему?» — выпалила сидящая неподалеку шатенка «Я не знаю, что ты подразумеваешь под словом «все», — усмехнулась Аллена. «Но если речь о свадебной церемонии, то да. Вы все стали женами богов. А это...» Она раскинула руки, имея в виду, вероятно, все здание. «Академия божественных жен». «Академия жен? Они в своем уме?» «Но что значит «избранные»?» — спросила еще одна девушка. «Нас даже не спросили, хотим мы замуж или нет». «Это вас не спросили», — фыркнула брюнетка. «Вас, далеких от богов». «Не понимаете своего счастья? А ведь это великая честь — стать женой бога». «Верно, Магнолия, все верно», — подтвердила Аллена. «Не все понимают. Не все живут в мирах, где напрямую общаются с богами». Я объясню. Аллена еще раз обвела всех нас взглядом, зачем-то задержалась на мне и продолжила. Некоторые из вас знают точно, некоторые только верят в существование богов, но никогда их не видели. Все миры разные. Но можете мне поверить, боги на самом деле существуют. Они могущественны настолько, что покровительствуют мирам. В чем-то боги похожи на нас. Они живут семьями и очень ценят родственные узы. У каждой семьи есть свои владения, миры, которым они покровительствуют. При этом каждый бог отвечает за свою сферу. Но об этом вам еще расскажут подробнее. Вы должны будете хорошо узнать мир богов, прежде чем покинете Академию и сможете жить среди них со своими мужьями. Алана говорила, а мой мозг потихоньку плавился, потрясенный степенью бреда. И все это придумало мое подсознание? я Точно сумасшедшая. Гениальная, но сумасшедшая. Дело в том, что женщин среди богов очень мало. Гораздо меньше, чем мужчин. Но все хотят обрести свое счастье, поэтому выбирают из простых девушек, людей и других раз Чаще все-таки людей. «Почему людей?» — спросила одна из девушек. «Потому что это считается наиболее перспективным союзом». Тут уже не выдержала я. Перспективным для чего? Для создания полноценной, счастливой семьи, конечно же. Алена улыбнулась. Я предпочла не уточнять, что значит полноценная семья. И без того заподозрила, что ничего хорошего. По крайней мере, ничего подобного в мои планы не входило. Хорошо, что это всего лишь бред после удара кафель в ванной. Вас выбрали не случайно всем вам повезло потому что вас сочли подходящими женами но почему сразу не объяснили какая честь нам выпала поинтересовалась шатенко для чего нужно было проводить церемонию именно так да за вас приняли это решение но поверьте вы не пожалеете вам объяснят всему научат эта академия создана для того чтобы подготовить самых лучших жен ну а во время обучения Вы будете встречаться со своими мужьями, узнавать их и проникаться важностью происходящего. Где находится эта академия? поинтересовалась я. Если планируешь откуда-то сбегать, для начала нужно понять, где это место находится. Не думаю, что захочу остаться в сумасшедшем доме. Над миром Ралой. Над миром? Скажем так, это мир Ралой. Но Академия стоит на острове, а этот остров парит в облаках над землей. Прыгать вниз не рекомендую. Разобьешься». Алена усмехнулась. «Она пыталась, что ли?» «Вот сумасшедшая!» — засмеялись две девушки. Другие посмотрели на меня с удивлением и любопытством. «Я была не в себе», — я пожала плечами. «Меня, между прочим, тоже не спросили, хочу я замуж или нет». У вас будет время понять, хотите вы или нет. Но, поверьте, никто еще не отказывался от подобной чести. Стать женой Бога — это самое прекрасное, что только может произойти в жизни любой девушки. Прозвучало так слащаво, что я не поверила. Между прочим, я в принципе не собиралась становиться ничьей женой. По крайней мере, официально. А зачем? Сначала поставишь штамп в паспорт, а потом через пару лет разводятся. «И кому это надо?» «Кстати, о штампе». Я снова поковыряла кончиком пальца странный узор на запястье. На этот раз боли не было, только зачесалась слегка. Пробежалась взглядом по рукам остальных девушек. Любопытно. У меня оранжевые узоры. У некоторых тоже оранжевые. А есть еще голубые, светло-зеленые и даже серебристые. Странно-то как. «Алена, не пытайся отскоблить символ брачных уз», — заметила алена «То есть это татуировка не смываема?» «Нет, конечно. Это магический символ. Он останется с тобой навсегда». «А развод оформить как-нибудь можно?» «Оформить?» — недоуменно переспросила алена «Развод?» Все девушки тоже удивились. «Ах да, это какое-то паршивое средневековье». Может, и не оно, но о паспорте здесь явно не слышали». «Ну...» — я замялась, пытаясь подобрать слова. «Разорвать эти узы». «Узы может разорвать только смерть», — отрезала Аллена. «Но со временем вы обязательно поймете, как вам повезло. Никто не захочет отказаться от роли жены самого Бога». «Что ж, я объяснила основное. Чтобы вы знали, где и почему находитесь». На занятиях вам обо всем расскажут подробнее. Обучение начнется с завтрашнего дня. Сегодня можете отдыхать, осматриваться, знакомиться друг с другом. А теперь пойдемте. Я покажу столовую и подскажу, как здесь ориентироваться. Алана направилась к выходу из комнаты. Девушки-вереницы потянулись за ней. Я не хотела идти, но внезапно проголодалась, решила, что узнать, где находится столовая, не помешает. «Ничего-ничего. Во сне я тоже, бывает, съедаю что-нибудь вкусненькое. Это еще не показатель, что происходящее реально. Внизу у нас холл, общий зал для мероприятий, столовая и несколько комнат для совместного времяпрепровождения», — рассказывала Аллена. «Будут какие-то мероприятия?» — заинтересовалась девушка, которая шла справа от меня. «Да, будут. Возможно, даже настоящие балы, чтобы вы могли потренироваться». «Но здесь все аристократки?» — заметила еще одна девушка. «Мы знаем, что такое балы». «Вы знаете, что такое балы в ваших мирах?» «Но, возможно, божественные балы будут отличаться. Как минимум, фигурами танцев». «Идем дальше». Академия оказалась огромной и состояла из нескольких зданий. У главного корпуса всего два этажа, зато комнаты девушек располагались в строении из десяти этажей. Под учебной аудиторией отводилось отдельное здание, тоже немаленькое. А еще на территории Академии находились зеленые дворы и целых два парка. В одном парке где-то должен быть пруд, но его Аллена предложила найти самостоятельно. «Я буду вашей наставницей. По всем вопросам обращайтесь ко мне», — сказала она в конце экскурсии. «Ну а сейчас можете быть свободны». С этими словами она развернулась и ушла оставив нас неподалеку от двери в столовую. Я поспешила проверить, какой окажется на вкус еда. Во сне она всегда одинаковая, будь то мороженое, яблоко или кусок мяса. Вот и проверю сейчас, что все это мне лишь привиделось. Еще две девушки тоже вошли в столовую. Ну, а куда отправились остальные, не знаю. Почему-то я ожидала увидеть что-то вроде студенческой столовой, но просторный светлый зал приятно удивил. Всё такие же высокие потолки и большие окна. Столики, рассчитанные на двух и четырёх человек, расставлены на достаточном расстоянии друг от друга, что позволяет почувствовать уединение. Мебель не такая роскошная, как в других комнатах, но выглядит весьма благородно. Вдоль одной стены стойки с едой. «Шведский стол! Бери, что хочешь!» Я припустила к еде. «Надо же, какая голодная!» фыркнула одна из девушек мне в спину. «Как будто ее неделю не кормили», — добавила вторая. «И вообще она какая-то странная. Помимо нас в столовой никого больше не было. Я взяла тарелку, положила сразу несколько закусок, пару кусочков сыра, пирожное и виноград. Вроде бы все выглядит вполне привычно. На еду фантазии моего подсознания уже не хватило». Немного подумав, добавила на тарелку два кусочка шоколада, налила в чашку чаю и отправилась за столик. Обе девушки проводили меня взглядами, но, вздернув подбородки, отправились чинно выбирать блюда. Ко мне они присоединяться, видно, не планировали. И хорошо, я совсем не настроена на общение. У меня важная задача — убедиться, что вся еда одинакова на вкус. О, Господи! Нет, только не это. Как же вкусно! Почему так вкусно? Почему у сыра вкус сыра? Почему пирожное такое сладкое, а виноград кисловатый? Нет. «Мне все равно это кажется. Это не может происходить по-настоящему». Подкрепившись, я вышла из столовой, окинула взглядом коридор, пытаясь решить, что теперь делать и куда пойти. Скорее бы уже этот бред закончился. Так надоело, и совсем не хочется узнать, что будет дальше. «Эй!» — меня окликнула одна из тех девушек, вместе с которой мы слушали Алену. «Алена, правильно?» «Да», — подтвердила я. Ко мне шла симпатичная смоглая девушка с длинными тёмно-русыми волосами и зелёными глазами. «Меня зовут Роза», — представилась она. И меня тоже не спросили, хочу я замуж или нет. «Пообщаемся? Очень интересно, откуда ты? И как тебе всё это?» Сказать глюку, что она просто глюк, или не обижать? «Пойдём, может, погуляем по улице», — предложила я. «Там да, и поговорим». «В парк?» Обрадовалась Роза. «Для начала просто по улице. Очень интересно посмотреть, где заканчивается остров». «Постой! Это же ты чуть не спрыгнула!» Она округлила глаза. «Ты ведь не собираешься покончить с собой? Или, может, умеешь летать?» «Нет, ни то, ни другое. Просто любопытство. Так сложно поверить в существование острова, который плывет среди облаков». Но если прыгать не будешь, тогда пойдем. Мне тоже интересно. И я тоже не умею летать. Жаль, правда, у нас некоторые могут, им так повезло. А мне ни капли магии не досталось. Я возвела глаза к потолку. Когда все это закончится? После экскурсии мы неплохо ориентировались, поэтому без труда нашли выход на улицу. Я опознала, в каком направлении нужно идти, и показала Розе дорогу. Но мы не спешили. Шли медленно, разговаривали. У нас в мире есть боги, но считается, что это далекие и недостижимые существа. Я уж точно не знала, что боги могут брать в жены простых девушек из людей. Скорее бы, я предположила, что они заинтересуются эльфийками или нимфами. Вот те на самом деле прекрасны. «В вашем мире есть эльфы и нимфы?» — удивилась я. Хотя чему удивляться в этом странном бреду? «Да, у нас есть. Я слышала, что они не во всех мирах живут. У нас светлый мир. А есть еще темные миры с демонами, вампирами, оборотнями». Роза с подозрением посмотрела на меня. «Ты не из такого мира?» «Нет», — отреклась я разом от демонов, вампиров и оборотней. Тем временем мы подошли к обрыву и замедлили шаг. «Интересно, если посмотреть вниз, можно что-то увидеть?» Или весь вид скроют облака? теоретический шанс увидеть Землю другого мира должен быть. С самолета же иногда видно. Увы, сегодня оказалось очень облачно. Сверкающие белизной облака клубились под ногами там, где заканчивалась линия Земли. И выше, на уровне пояса, на уровне груди и над нашими головами. Кругом облака. Но вот что странно, на самом острове мы почему-то не сталкиваемся с облаками. Они только за пределами земли, на любой высоте вокруг. А на острове выглядит вполне привычно. Высоко-высоко над нами. «Как любопытно!» — заметила Роза. «Наверное, остров создает магическое поле. Поэтому облака не попадаются нам на пути». «Эй, ты куда?» «Не беспокойся, прыгать не собираюсь». Роза смерила меня недоверчивым взглядом, но останавливать не стала. Я склонилась над облаком, заглядывая вниз. Затем и вовсе присела, свесив ноги с земли. Ноги в облако не попали. Оно зависло чуть ниже, где-то на расстоянии метра. Ты точно летать не умеешь? Ведешь себя так, будто тебе совсем не страшно. Это же бред. Или сон. Прыгать не собираюсь, но и вздрагивать из-за высоты тоже. Летать не умею, но чего бояться? Это вполне безопасно. Хочешь так же? Присаживайся. Я похлопала по траве рядом. «Ну уж нет, я лучше постою». Роза не решалась подойти к краю, остановившись в паре метров от него. «Как хочешь». Я наклонилась и коснулась рукой ближайшего облака. Прохладное, влажное. Вроде как, облака и должны быть такими. «Как это произошло с тобой?» — спросила я, выпрямившись. «Тебя тоже похитили?» «Да, я уже ложилась спать, когда в стене появился портал». Незнакомый мужчина схватил меня и утащил сквозь портал в другой мир. Меня обездвижило магией. Потом какие-то девушки переодели, и состоялась брачная церемония. «Кстати, символ покажешь?» — заинтересовалась я. «Ну, да», — замялась Роза, явно не желая подходить к краю. Я не стала над ней издеваться. Сама поднялась, подошла. Роза продемонстрировала оба запястья, оплетённые бледно-фиолетовыми узорами. «Как интересно», — пробормотала я. «А твои оранжевые?» — заметила Роза. «Не знаешь, почему они разных цветов?» «Понятия не имею», — она пожала плечами. «В одном-то мире у разных рас отличаются брачные символы и ритуалы. А уж что в другом мире, да у богов, и вовсе сложно представить. Наверное, нам расскажут завтра, на занятии». «Наверное. Тебе не нравится здесь, правда?» «Я аж чуть не поперхнулась. А тебе нравится? Из нас собираются делать хороших жен. Можешь представить, что это значит?» «Ну, научиться быть хорошей женой не так уж плохо, наверное». Роза нервно хихикнула. «Жаль, конечно, что нам не оставили выбора, но стать женой Бога — это и вправду что-то невероятное. Я бы попробовала. Может, мне понравится мой муж». «Постой! А ты так недовольна, потому что у тебя уже был жених в твоем мире?» «Нет, жениха не было. Я в принципе не собиралась замуж». «Это как?» — удивилась Роза. «Все девушки хотят замуж». «А я не хотела». «О, боже, ну что за странный бред! Девушки, которые хотят замуж!» «Не спорю, такие есть, таких много. Но зачем смотреть на меня так изумленно, будто я осморозила несусветную глупость?» «Между прочим, она глюк. Глюки не имеют права так смотреть на меня». «Ты странная», — наконец заключила Роза. «А может, тебя был любимый?» «Любимый был», — поспешила заверить. «Не скажу, что от Олега без ума, но он хороший парень. Я даже решила, что расстанусь с девственностью именно с ним. Как-то вот не получилось». «А, тогда понятно. Сочувствую». Но, может, нам повезет, и мы полюбим своих мужей. Роза вздохнула. У нас мало кто может выйти замуж по любви. Я старалась ни в кого не влюбляться и не проникаться чувствами. Даже не знакомилась, почти избегала мужчин. Просто ждала, когда родители укажут того, за кого нужно будет выйти замуж. Какой печальный у нее мир. — Ты аристократка? — предположила я, вспомнив недавнее высказывание одной из девушек. Не то чтобы мне очень хотелось вливаться в происходящее, но пока я здесь, пожалуй, поддержу диалог. Да, здесь все аристократки. Боги просто людинок не берут. Наверное. Видимо, с моей кандидатурой ошибочка вышла. Или все дело в том, что это мой бред. Можно возомнить себя аристократкой. Избранной. Только лучше бы какая-нибудь крутая магия досталась, а не муж. За разговором мы прошли к ближайшей скамье и устроились на ней. Роза рассказывала о своей жизни в родном мире. «У меня есть старшая сестра. Полгода назад её выдали замуж за очень богатого лорда. Думаю, в скором времени родители планировали взяться за меня. Они уже присматривались к возможным женихам. И вдруг это похищение? Очень вовремя похоже». «А чему у вас девушек учат?» — полюбопытствовала я. «Если у них замуж выдают из соображений выгоды, то вполне возможно, что по поводу обучения особо не заморачиваются». «Как обычно», — Роза пожала плечами. «Математики, письменности, литературе, этикету, истории». «У вас, наверное, так же?» «Я слышала, что во многих мирах примерно одинаковый уклад. По крайней мере, что касается женщин». «Да, у нас как-то так». Я не стала вдаваться в подробности. Мы еще какое-то время посидели. В основном говорила Роза. Я от ее вопросов ускользала. Лень было что-то придумывать, чтобы сильно не выделяться. А когда стемнело, мы отправились обратно в здание. Как выяснилось, нас всех поселили неподалеку. В коридоре располагалось четыре двери, и еще пять находились с другой стороны от лестницы в таком же коридоре. Все эти двери, похоже, принадлежали девушкам из нашей группы. По крайней мере, возвращаясь к себе, мы увидели двоих. А наши с Розой комнаты находились друг напротив друга. Как здорово! — обрадовалась она. — Сможем в гости ходить? Я выдавила улыбку и поспешила закрыться у себя. Ну что ж, я вернулась в ту самую комнату, где очнулась сегодня. Пожалуй, нужно ополоснуться и скорее лечь спать. Завтра утром я проснусь у себя дома. В худшем случае в больнице. Но хотя бы в привычном мире.